19 августа 1941 года, 6 часов вечера, Брянская область, Унеческий район, Окрестности поселка Краснович. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Быстро слово сказывается, но не быстро дело делается. Но так или иначе, вот мы уже на месте. Елизавета Дмитриевна, чтобы не давить попусту священную социалистическую собственность, то есть картошку, опустила свой штурмоносец прямо на дорогу. Мы вышли и оглядываемся по сторонам. Перед нами колхозное картофельное поле. Тут жарко, пыльно и так тихо, что слышен одинокий жужжащий вовод, так и норовящий выпить у кого-нибудь из нас немного крови. Но заклинания охранного ветра отгоняют настырную насекомую в сторону. Не до тебя сейчас, кыш, противный. Колдун, надевает свои знаменитые темные очки для осмотра местности магическим зрением, и сразу снимает их. Вот оно, Сергей Сергеевич, говорит он одной рукой, указывая прямо перед собой, а другой протягивая мне очки. Проявления очень слабые, а потому при дневном свете магическим зрением просто так не распознаются. Я надел очки, которые сами подстроились мне по лицу, и повернул голову в указанном направлении. И точно. В угольно-черной тьме, как на фотографическом негативе, пририсовывались контуры лежащего на земле серого облака и силуэты людей и машин возле него. Именно что силуэты, в которых легко и непринужденно узнавались Deutsche Zolldaten, он офицерен. Уж больно специфическая форма касок на головах у некоторых персонажей. Но главное заключалось в том, что в это облако густыми колоннами втягивались германская пехота, грузовики с пушками и мотоциклисты, ведущие свои байки в поводу. — Да, товарищи, — сказал я, — возвращая очки колдуну, — это полный лютый гнездец. — Пожалуй, в том мире на этом месте в самом ближайшем времени будет не менее горячо, чем во время нашей встречной рубки с германскими танковыми дивизиями под Житомиром, или даже еще жарче. — А в чем, собственно, дело, товарищ Серегин? — вполне предсказуемо спросил Виссарионович. — Там, — сказал я, — наблюдается картина вторжения немецко-фашистских захватчиков через новообразовавшиеся врата в парный мир лежащие выше по временному потоку. «Колдун, какой там примерно год?» Наш маг-исследователь развел руки в сторону и сказал, это пара миров на той паре, что связала техногенными порталами. На одной стороне Диких Врат — сорок первый год, на второй — примерно две тысячи семнадцатый-восемнадцатый». Точнее, можно было бы сказать, если пощупать тот мир руками, но это невозможно, так как на канал, что ведет к той паре миров, наложен логический запрет, скрепленный печатью отца. «Мир 2017-18 года для нас можно считать терроинкогнито, как и любое другое время после нашего отбытия», — пояснил я Виссарионовичу. «Но если там не случилось каких-то резких, немотивированных событий, то местную обстановку я могу прямо сейчас прогнозировать с приемлемой точностью. С 2014 года из-за значительного осложнения международной политической обстановки, что было связано с украинским Майданом, приграничную полосу, раньше вообще лишенную военной инфраструктуры, начали насыщать войсками в пунктах постоянной дислокации. Также в процессе учений происходило непрерывное повышение боеготовности частей и соединений, как в зоне возможного конфликта, так и в тыловых округах. Боеготовность, достигнутая на учениях, хуже той, что получена непосредственно в ходе боевых действий, но лучше ее полного отсутствия. «Да», — ответил отец народов, — «теперь мы это понимаем». А раньше по этому вопросу у нас имелись значительные заблуждения. — Вот именно, товарищ Сталин, — произнес я с горечью. — Расправляясь с и вы вместе с грязной водой выплеснули ребенка. И это помимо того факта, что большое количество вполне способных и даже талантливых командиров попали под молот репрессий, заодно с интриганами и заговорщиками. Это мнение у нас сложилось по тем людям, которые были приговорены к лагерям, а потом после пересмотра дела смогли вернуться в строй и достичь больших успехов. А о тех, кто был расстрелян, мы сейчас уже не можем судить, к сожалению. — Вы, товарищ Серегин, говорите мне это просто так, чтобы упрекнуть? Или с каким-то смыслом? — спросил меня Виссарионыч с сделанным спокойствием но я видел, что у него, образно говоря, шерсть стала на загривке. «Упрекать кого-то впустую за старые дела не в моих правилах», — ответил я, выдерживая твердый тон. «Дело в том, что у меня есть сведения, что подобные безобразия, пусть и в меньших количествах, в недрах НКВД творятся прямо в настоящий момент. Дела исправно шьются, показания выбиваются, а иногда просто фальсифицируются». Вам докладывают, что последственные полностью изобличены в своей преступной деятельности, и просят санкции на высшую меру. А на самом деле на местности ничего такого не имеется. Есть среди подчиненных Лаврентия Павловича такой следователь Владимирский. Будет время, гляньте на этого персонажа истинным взглядом. Но только помните, что каждый день и час задержки с этим делом, возможно, означает жизни ни к чему не причастных и невиновных людей. «Я обязательно погляжу», — сказал отец народов. «А теперь скажите, как в подобных случаях работают ваши службы безопасности?» «Мои службы безопасности ищут истину, а не виновного, которого можно было бы публично наказать для устрашения толпы», — ответил я. «Мне подобное просто не требуется». А вот причину того или иного безобразия устранить необходимо. И даже по-настоящему изобличенного врага, достойного только смерти, я с недавних пор не расстреливаю и не сажаю на кол, а ставлю в стасис на длительное хранение. Мало ли кого и когда надо допросить по вновь открывшимся обстоятельствам. А если последственные уже на том свете, то сделать это будет затруднительно». — Да, — сказал Сталин, — вы об этом уже рассказывали и даже показывали. Стоит истукан, есть не просит, убежать не может, до ветру и уводить не надо, и государственных тайн не разглашает. Удобно. Но нам, простым смертным, которым такая роскошь недоступна, что при этом делать? — Как что делать, — пожал я плечами, — работать надо тщательнее, без грубейшего брака в обоих смыслах чтобы не получилось, что виновные и невиновные меняются местами. Дело генерала Павлова вам тому уроком. И тут же Рокоссовский, который перед советской властью ни в чем виновен не был, но едва вывернулся из карающих жерновов следственной машины. А чтобы подобное не случалось, ядро следственной машины, то есть все те люди, от которых зависят вопросы жизни и смерти, должны стать вашими верными котором вы скажете «Я — это ты, а ты — это я». Это не гарантирует от ошибок, ибо вы тоже можете ошибаться, но сильно сократит их количество, особенно если эти ошибки — следствие чьей-то злой воли. — Хорошо, товарищ Серегин, — кивнул Виссарионович, — я учту ваше мнение. А теперь давайте вернемся к предыдущему разговору. Вы сказали, что ваша армия в двадцать первом веке была натренирована на полигонах. Что хуже, чем настоящий боевой опыт, но лучше, чем ничего. И каков же, по вашему мнению, должен быть результат при ее боевом столкновении с вермахтом? Недостаток практического боевого опыта возможно возместить огневой мощью и техническим превосходством, — Меланхолически произнес я так что немцы перешедшие через врата в двадцать первый век уже гарантированно мертвы а дальше мне из этой истории интересен только один вопрос перейдут войска российской федерации через врата в сорок первый год сражаться с немецко фашистскими захватчиками плечом к плечу со своими дедами или останутся отражать наскоки врага на своей стороне Благо, что местность вокруг слабо заселенная, а противник будет вынужден атаковать небольшими группами. Все прочее для нас лично будет иметь только чисто умозрительное значение. А вот то, о чем я сейчас сказал, действительно важно. Вы, товарищ Серегин, думаете сейчас о том, является ли ваше государство наследником Советского Союза на самом деле? Или это только трескучая политическая физиология, прикрывающая истинную сущность буржуажного режима? — спросил отец народу. Ведь вы сами не из того же теста. Сначала мы думали, что вы удачливый кондатьер, за плату, предлагающий свои услуги государствам, находящимся в отчаянном положении. Но теперь видим, что это совсем не так. Вы яростно бьетесь за каждого нашего советского человека, ставите в строй тех, кого же списали со счетов наши косоруки и генералы, и делаете из них настоящих бойцов, готовых сражаться за дело Ленина-Сталина с любым врагом. Раньше у меня не было сомнений по поводу сущности моего родного государства, ответил я, потому что мне оно казалось выздоравливающим от тяжкой болезни. Но чем ближе я поднимаюсь к мирам двадцать первого века, тем больше думаю над этим вопросом, и решить его раз и навсегда сможет то, что можно будет наблюдать магическим зрением на этом месте примерно через сутки. Перейдет наш российский цезарь Рубикон между мирами одно дело, а если не перейдет другое. Однако не стоит слишком долго ломать над этим голову. Местонахождение диких врат в том мире установлено, а ответы на остальные вопросы мы получим завтра. Походим, товарищи. У нас еще слишком много дел. Товарищ Серегин, сказал Веселёнович, откройте мне портал на дальнюю дачу прямо отсюда. У меня тоже очень много дел. Ну, я и открыл, что мне стоит. Желание патрона поскорее вернуться к своим верным – дело святое. А потом мы погрузились в штурмоносец и прямо в воздухе скакнули в 30-е царство, ибо завтрашний советско-китайский саммит был намечен именно там».